Глава 44. Дариан, Таша. Боковым зрением мне показалось, будто дверь в ванну начала распахиваться ещё шире, чем я её оставила. Поэтому я повернула голову, чтобы убедиться, что в конце концов не тронулась рассудком. Увидев стоящего в дверях Дариана, я едва не умерла от ужаса. Дариан, предательски дрогнувшим голосом начала я, машинально резко открыв затычку в раковине и включив воду. «Что ты здесь делаешь?» Я встала спиной к раковине, чтобы заслонить с собой находящуюся в ней гору таблеток, надеясь лишь на то, что вода успеет смыть её быстрее, чем Дариан сможет хоть что-то заметить. «Ты забыла сумку в машине?» Он уверенным шагом переступил порог комнаты и направился ко мне. «Нет, так я не успею замести следы». Я двинулась навстречу к нему, чтобы он не успел заглянуть в раковину прежде, чем вода сделала бы своё дело. Но он был настроен слишком решительно будто знал, куда именно ему необходимо смотреть. Возможно, не дернись я слишком резко, не включи я воду и не заговори я дрожащим голосом. Он ничего бы и не заподозрил. Или он с самого начала понял. Поэтому специально подстроил ситуацию с моей сумкой. Я предприняла последнюю попытку отвлечь его от звука воды. Я тебя не приглашала. Сдвинув брови, попыталась сыграть грубости я. Как ты вошел? Ключи у тебя в сумке. Уверенно обойдя меня. Словно разгуливая по собственным апартаментам, ответил он таким тоном, словно всего лишь хотел от меня отмахнуться. Обернувшись, я увидела, как, подойдя к раковине, он замер. Прошло ещё несколько секунд, прежде чем он выключил воду. И я увидела, что таблетки, вместо того, чтобы бесследно смыться, засорили трубу и теперь всплыли, и по-дурацки барахтались разноцветными капсулами на поверхности воды, затопившей раковину до середины. Что это? Не отрывая взгляда от убывающего уровня воды, спросил Дариан, выловив пальцами розовую таблетку. Антидепрессант. Ничего. Коротко и максимально холодным тоном ответила я. Таша. Он посмотрел на меня с неприкрытой злостью, протянув в мою сторону таблетку, зажатую между его указательным и большим пальцем. Я спрашиваю, что это? Случайно просыпала аптечку, сдвинула брови я. Детка. Уже сквозь зубы обратился ко мне он, и эта его детка буквально резанула мой слух. «Там, где ты училась врать, я преподавал». Я сжала кулаки, почувствовав неизбежное приближение урагана. «Ах ты эгоистка». Злость Дариана начинала расти в геометрической прогрессии. «Не для того я тебя спасал, чтобы ты...» Он уже почти кричал, но вдруг остановился, округлив свои глаза ещё шире. Его словно осенило. Когда он бросился ко мне, я испугалась, что он убьёт меня. Что было совсем глупо, с учётом того, что ещё минуту назад я сама хотела наложить на себя руки. «Ты успела выпить?» Схватив меня за плечи, прокричал мне в лицо он. Но прежде чем я успела воспринять вопрос, чтобы дать на него ответ, он начал меня силой трясти. «Таша, отвечай, ты выпила? Выпила? Нет, Дариан, нет, я ничего не пила!» Наконец прокричала я сквозь залепившее мне лицо волосы, морщась от боли в плечах, в которые он с такой силой впивался. Но, несмотря на мой ответ, Дариан продолжал меня трясти, отчего я решила, что он мне не верит, поэтому начала кричать ещё сильнее. Честное слово, я не успела ничего выпить. По-видимому, он мне всё-таки верил, а значит, тряс меня по другой причине. Он просто хотел выплеснуть свою злость. Но сделать это так, чтобы не врезать мне несколько мощных пощечин, от которых он, я видела, едва сдерживался. Я болталась в его руках, словно тряпичная кукла. А потом он вдруг закричал. «Ты не смеешь! Слышишь? Не смеешь так со мной поступать! Я готов простить тебе всё! Твою упертость, твой брак с Робинсоном, твое нежелание признавать свои чувства ко мне, твой стервозный характер, всю тебя!» Я готов простить всю тебя без остатка, плевать мне на твое прошлое, плевать мне на наши прошлые ошибки, но этого, Таша, слышишь? Этого я не прощу тебе никогда. Если ты еще когда-нибудь посмеешь хоть на мгновение задуматься над тем, чтобы наложить на себя руки, я ни за что и никогда не прощу тебя, Таша. Никогда и ни за что. Когда он меня выпустил, я интуитивно схватилась рукой, за прикреплённую к стене справа от меня стальную сушилку для полотенец, чтобы сразу не свалиться замертво. Моё тело постепенно отказывалось меня слушаться. Сначала мои ноги тряслись и подкашивались, но затем вдруг окаменели и похолодели. Я поняла, что из состояния общей дрожи вхожу в оцепенение, когда лицо Дариана исказилось от страха. Только не это. Он не должен был этого видеть. Я понял, что переборщил, когда она уже стояла передо мной вся бледная, с посиневшими губами, намертво сжимая своей правой рукой стальную сушилку для полотенец. Прежде я подобного не видел, но подсознательно сразу понял, что это такое. Это был припадок. Я бросился к ней, обняв, начал отрывать её руку от трубы, но её хватка была мертва, и она не могла разжать кулак. «Всё хорошо», — с отчаянием зашептал ей на ухо я. «Таша, всё хорошо, хорошо. Я больше на тебя не злюсь, слышишь? Всё хорошо». Я гладил её по голове, но это не помогало. Запрокинув ей голову, я посмотрел ей в глаза, и в этот момент на меня накатил настоящий ужас. Казалось, что она не может вдохнуть. Таша вдруг неожиданно резко рожала свой кулак и, буквально оторвавшись от трубы, обмякла в моих руках. В этот момент меня накрыла новая волна ужаса. «Таша...» «Маленькая моя, ты ведь не пила эти таблетки? Не пила?» «Спрей...» Просипела она из последних сил, указав на тумбочку под раковиной. «Антидип... Антидип...» Она не могла выговорить название. Внутри меня всё похолодело. Аккуратно опустив её на пол, я бросился к тумбочке и сразу же нашёл спрей с названием «Антидиприпололмиблант», напоминающий собой лекарство для астматиков. Вернувшись к ней, я сунул аппарат между её плотно сжатых челюстей и трижды выдавил его содержимое прямо ей в горло. Оно закашлялось, и я сразу же приподнял её голову, боясь того, что она может задохнуться. Прошла бесконечная минута, прежде чем её оцепенение начало постепенно отступать. Но её губы всё ещё оставались синими, а сознание всё ещё казалось рваным. «Таша! Таша!» Я начал звать её по имени, И когда она отреагировала, едва приоткрыв глаза, с моих плеч словно громадная гора свалилась. Притянув её к своей груди, я начал её раскачивать, как маленького ребёнка. «Всё хорошо. Всё будет хорошо», — путанно обещал я, глядя на разбитый напольный кафель, возле которого мы упали. Интересно, при каких обстоятельствах он был разбит? Нет, я не хотел знать. Притянув её к себе ещё ближе, я, зарывшись лицом её волосы, начал вдыхать в себя её запах. «У нас всё будет хорошо», — повторял я. «Слышишь? У нас всё будет хорошо». «Прости». Вдруг неожиданно раздался сдавленный писк возле моей груди. Отстранившись и посмотрев вниз, я понял, что она окончательно пришла в себя, хотя всё ещё была слишком бледна. «Я не обижаюсь, слышишь? Моя хорошая». Я начал гладить её по лицу, то заглядывая ей в глаза, то отвлекаясь на её посиневшие губы. «Я люблю тебя. Люблю идиотку и сам идиот. Мы стоим друг друга, правда?» Я судорожно улыбнулся, заглянув в её серьёзные зелёные глаза. «Не пугай меня так больше». Из глаз Таши неожиданно покатились слёзы, огромные и холодные, словно град с чистого неба. Не выдержав этой боли, я снова прижал её к своей груди и, прижавшись лбом к её виску, зажмурился изо всех сил, чтобы удержать горечь в пределах своих глаз. У меня это получилось, а у Таши не получалось до тех пор, пока она, казалось, не выплакала всё. Не знаю, сколько я так просидел, а она пролежала. Но что-то мне подсказывало, что в этот момент мы переживали целую вечность, выделенную высшими силами только для нас двоих».